исправлять на основе своих выводов, предложений и критических замечаний рабочих, инженеров, коммунистов и прежде всего нашего центрального комитета партии, который внимательно следил за ходом строительства метро и каналов, давая нам москвичам необходимые своевременные указания. А так как я чаще всего докладывал товарищу Сталину по этим вопросам, то и получал от него не только советы и указания, а иногда и нагоняи, в особенности по обеспечению качества строительства метро. Третий этап строительства метро был решающим. Несмотря на разворот строительства на втором этапе, мы сильно отставали по выемке грунта. Проблетнейроки я совынул в целом по тоннелю. Отставание объяснялось частью не только задержкой в производстве работ, но и спорами о конкретных способах работы водикавшими с одной стороны, и сложности с другой из неопытности и перестраховки некоторых строителей. Большие споры шли по станциям: строить ли их двухсводчатыми или трёхсводчатыми. Для нас было ясно, что трёхсводчатый зал в середине не только полнее, просторнее, красивее, приветливее, но и удобнее для пассажиров, особенно в часы пик. И мы, МК, МГК, стояли за трёхсводчатый. Но прочировщики и часть строителей боялись обвалов фасадки и прилагали дух сводчатый. Многие строители, например, товарищ Гари Цидзе и другие, которые упорно отстаивали 300 400 станций у Красных ворот. После длительных споров, а главное, после изучения технических расчётов, были приняты как правило 300 400 станций. На Арбатском радиусе получилось отставание в проходке тоннеля. Были предложения вести строительство под Арбатской улицей парижским, то есть закрытым способом, но на мелком залегании в нескольких метрах от поверхности. Против этого проекта поступили серьезные возражения. Создавалась опасность обвала домов в связи с сыпучими грунтами и узостью улицы. Ещё это в центре города, в соседстве с Кремлём. Когда в метростроится доложили нам этот проект, мы после обсуждения сказали им: "Мы готовы согласиться на этот проект, если вы строители гарантируете нам первое обеспечить дома этот валов и беспребойное движение". Кроме обеспечить бесперебойную работу водопровода, канализации, электричества, газа и телефон. Местростроится заявили, что такой гарантии они дать не могут. Скорее наоборот, они знают и заявляют, что перебои и при том серьёзные неизбежны. Естественно, что МКНГК и президиум бы совета не предвели этот проект. Был второй проект — вести проходку на большой глубине закрытым способом. Это нас, сторонников закрытого и глубокого способа, привлекало. Но его противники доказали, что геология исключительно тяжелая. После верхнего слоя стопучий в песко ведет большой слой водоносный в песко. Под этим слоем начинаются большие плывуны при отсутствии слоя юрских глин, которые могли бы помочь. Технически, особенно при современной технике, можно было бы одолеть и такую геологию. Но по тогдашнему уровню техники этот проект требовал совершенно новой подготовки. Невероятной напряженности и не гарантировал от аварии на поверхности обвала домов, при том, что Кренятие этого варианта означало отказ от строительства Арбатского радиуса в первой очереди.